12. «Ну, чего встали? Представление окончено. Валите отсюда! И постарайтесь больше не попадаться этим ребятам на глаза!» — закричал Джерри, заметив вжавшихся в стену ученых, смотревших на него с расширенными от ужаса глазами. Они, словно стадо баранов от собаки-пастуха, рванули к выходу, понимая, что задерживаться здесь после всего случившегося действительно не стоит. Сам Джерри тоже поплелся к выходу. Сейчас сюда вот-вот вломятся другие боевики, как вдруг наткнулся на доктора Кондона, валявшегося в луже собственной крови. «Стой!» — выдохнул тот, сплевывая красную пену и даже слабо прихватил своей рукой ногу Дональдона. «Что?» «У меня в кармане диск! Я совсем забыл о нем! Возьми его!» Джерри тупо обшарил старшего научного сотрудника и действительно обнаружил в кармашке халата небольшой диск. «Нашел? И что теперь?» «Сломай его! Там то, за чем они охотятся! Ты, наверное, слышал о нашем сотруднике!» который что-то пытался продать конкурентам. — Да, — кивнул Джерри. Сотрудник тот, как он случайно узнал, скоропостижно скончался. То ли его СБ финанспром «Финанспромкруп» ликвидировала то ли это сделали конкуренты, чтобы через него разведка корпорации не вышла на них и не предъявила претензии, чьих рук это дело гадать не хотелось. — Это оно и есть, — продолжил все слабеющим голосом доктор Кондон. — Диск не должен попасть к ним. Сломай его. У меня на это уже нет сил. Шум за дверью отвлек Джерри от умирающего доктора. Там пытались задержать толпу убегавших ученых, и следовал как можно быстрее убираться самому. Вот только куда? Дональдон машинально положил диск в свой карман и дернулся прочь от испустившего последний вздох ученого, выпустившего ногу Джерри. «Проклятье! Джанет!» увидел девушку Джерри и поспешил к ней. Девушка находилась явно в шоке и плохо реагировала на окружающее. «Джанет, дорогая, нужно спрятаться!» Джерри увлек за собой безвольную Джанет в поиске укрытия. Укрытий в зале, кроме разбитого шкафа с дисками и запасными частями к терминалам, не было. И Дональден, не видя лучшего места, бросился к одному из них, забравшись в нижний отсек вместе с девушкой. Перед этим он одним движением вытряхнул оттуда стеллажи и затаился, стараясь даже не дышать. Укрытие не бог весь какое удачное, но он понимал, что искать другое смерти подобно. «Что тут, черт возьми, произошло?» – вскричал первый, вбежавший в зал, через мгновение после того, как Джерри и Джанет устроились в шкафу и перестали шуметь, затаившись. Этот человек явно не относился к числу боевиков, даже к командному составу. В руках он не держал оружие, хотя на нем сидел бронежилет поверх длинного черного плаща. Тем не менее, в нем угадывалось главенство. Никто из его людей, пришедших вместе с ним, ничего, понятное дело, пояснить не мог. когда он встряхнул первого же попавшегося на глаза человека в белом халате из небольшой группы тех, которые не успели скрыться и были приведены обратно в зал. «Отвечай!» «Б-б-б...» Так и не смог дать вразумительного ответа схваченный ученый, парализованный страхом. «Проклятие! Тут же все разбито!» «Тупые уроды! Я же приказал взять без штурма и ничего не ломать! Как я теперь получу данные?» Джерри видел, как несколько человек с ноутбуками подключились к сети и начали загружаться. Они работали минут пять, меняя диски, пытаясь взломать пароли. Один из них, встав, выдал неудешительный вывод. Они успели стереть почти все. Остались жалкие крохи. Но что-то же можно сделать. Можно попробовать зайти в первичный архив. Взлом займет минут 10-15. Главный буквально взвыл от досады и в порыве ярости пристрелил ученого. У нас нет на это времени. Сейчас здесь появятся боевики и финанспромгрупп. Уходим. Хакеров уговаривать не пришлось. Они сложили свои чемоданчики и быстро направились к выходу. Главный напоследок зло оглянулся и поспешил за ними. Штурм завершился неудачно. Главная цель операции осталась недостигнутой. Ученые успели стереть информацию по всем своим разработкам. Добираться до архива через сеть было слишком долго. Финанспромгрупп уже спешила помощь. Это не было бы проблемой, останься в лаборатории ключевые научные сотрудники. Но вот их после непонятной перестрелки почти всех поубивали. А остальные оказались настолько шокированы бойней, что ничем помочь не смогли. — Если бы не приказ о недопустимости личного участия в операциях, то информация о проекте была бы у нас, — подумал капитан Кеннет, но, понятное дело, промолчал. Их начальник сидел в кабинете мрачнее тучи. И лучше лишний раз не вякать. — Что там произошло хотя бы приблизительно? — наконец спросил полковник Маар Амброй. — По всей видимости, группе захвата попался какой-то шустрый охранник. Каким-то образом он отобрал автомат у нашего боевика и в скоротечном бою расстрелял остальных. Дела. Сначала один шустрый наружник срывает получение диска и убивает одного из нас. Теперь какой-то шустрый охранник срывает всю операцию. Я, признаться, не удивлюсь, если вдруг выяснится, что это один и тот же человек. Невесело усмехнулся резидент империи. Никто даже не улыбнулся этой шутке. В общем, так. Так или иначе, но мы должны получить этот проект в свои руки. Он жизненно важен для нас и всей империи. Месяца через три, когда все устаканится, мы должны перетряхнуть всех и вся, имеющих к нему отношения, но заполучить информацию. Узнать кто, как и почему. Нужно напрячь все свои связи и возможности. Денег на разработку не жалеть. Теперь это наша приоритетная задача.